Настоящий друг. Ночевать японец не пришел. И Раз Петрович не придал этому особого значения, подумал, отправился по ягоду клубнику. Это ничего, план небольшого визита в Сокольнике можно обсудить и завтра. Вечером Ловчилл доложился о своей поездке к царю. Актер был напуган и заинтригован. Известия о фандоринских подозрениях не на шутку встревожило главаря барышников. А вы кто? Я имею в виду На самом деле, боязливо спросил Костя у Яроста Петровича: "Они велели немедленно сообщать о каждом вашем слове. Что они вас так напугались-то? то "Понятия не имею", ответил Фандорин, глядя на актера немигающим взглядом. "Но очень не советую сообщать мистеру Свисту о каждом моем слове". Ловчилин сглотнул. "Понял". И переполошился. "Ой, я не хотел вас передразнивать, случайно получилось". "Верю". Значит, двухэтажный особняк в Сокольниках, в конце Олени и рощи. Вот что. Сядьте-ка и нарисуйте поточнее местность. Меня интересует, что там вокруг. У себя в Сверчковом переулке при помощи подробного полицейского плана Мещанской части, которой принадлежала Оленьей роща вместе со всеми сокольниками, Рас Петрович установил нынешний адрес конторы господина Царькова. Особняк, куда отвезли Ловчилина, когда-то был загородной мызой, а ныне оказался на территории парка. На карте он так и был обозначен Оленье мыза. Под покровом ночи Фондорин наведался в северо-восточный сектор Сокольников, чтобы присмотреться к объекту. А коли подвернется шанс, так разом и исполнить задуманное. От кавалерийской атаки пришлось отказаться. На первый взгляд, особняк был расположен удачно, с трех сторон к нему почти вплотную подступал густой кустарник. Однако легкодоступность была мнимой, контора хорошо охранялась. Один пинчер все время дежурил на крыльце, не сводя глаз с введущей к уединенному дому аллеи. Направив бинокль на окна, Фондорин насчитал еще четверых карауливших внутри. Шторы повсюду были плотно задвинуты, но сверху, под самым карнизом, все таки образовались небольшие зазоры. Чтобы получить представление об устройстве первого этажа, Ирасту Петровичу пришлось влезать на деревья с трех разных сторон. Занятие было не солидное. Зато освежающее. Фандорин чувствовал себя помолодевшим, а заодно получил довольно ясное представление об устройстве конторы. На втором этаже находились покои царя и комната мистера Свиста. Внизу располагались два больших помещения. В одном, судя по мебели, была столовая, в другом, где постоянно торчали охранники, рабочий кабинет. Фандорину даже удалось рассмотреть, как в оранжевом свете керосиновых ламп блесткуют два больших лакированных шкафа необычной формы. Это несомненный был личный архив его спекулянского величества. Конечно, не бог весть, какая плевна, однако штурмом да еще в одиночку не возьмешь. Другое дело вдвоем с массой. После удачной рекогносцировки впервые за целый месяц чувствую себя почти выздоровевшим, он вернулся домой, четыре часа поспал, а там уже пора было в театр. Массу следовало подловить до начала репетиции, поэтому с половины 11-го Петрович сидел в зрительном зале, закрывшись газетой. Отличное средство избежать пустопорожней болтовни, на которую так охочи актеры. Давно замечено, что чтение газет, особенно если придать себе сосредоточенный вид, внушает окружающим почтение и ограждает от лишних контактов. А Вандорину не пришлось ничего изображать. Утро России Сегодня поместило интереснейшее интервью с министром торговли и промышленности Тимашевым о превосходном валютно-финансовом положении империи. В фонде свободной наличности из бюджетных излишков накопилось свыше 300 миллионов рублей. Курс отечественной валюты крепнет день ото дня, и энергичная политика правительства вне всякого сомнения сумеет привести Россию на путь светлой будущности. Прогнозы Ираста Петровича относительно российской будущности были не но как славно было бы ошибиться. Время от времени он поглядывал на дверь. Трупа постепенно собиралась. Все были в обычном платье, по заведенным правилам репетиции проходили в декорациях, но без грима и костюмов. Гениальный Ной Ноевич верил, что это обнажает игру актера, делая ошибки и просчеты более очевидными. Вошла клубникина, и Рас Петрович не опустил глаз к газете, ожидая, что вслед за ней появится и масса. Но ошибся. Субредка явилась одна. Пришлось прочитать еще одну статью об исторических событиях в Китае. Восстание одного единственного батальона в провинциальном городе Учань, начавшееся неделю назад, привело к тому, что китайцы повсеместно отрезают себе косы, не желают повиноваться императорской власти и требуют республики. Подумать только, какая махина пришла в движение из-за маленькой искорки, 400 миллионов человек. А европейцы, кажется, не отдают себе отчета в том, что это пробудилась великая сонная Азия. Теперь ее не остановить. Медленно раскачиваясь, набирая амплитуду, она накроет своими волнами всю планету. Мир перестает быть белым, и, как говорят японцы, круглоглазым. Теперь он будет желтеть, глаза его неминуемо сузятся. Как это все интересно. Он оторвался от утра России, пытаясь наглядно представить себе пробудившуюся черноголовую Азию в союзе с просвещенной Златовласый Европой и обмер. В зал, под руку с массой входила Элиза. Они улыбались друг другу и о чем то перешептывались. У Фондорина с колен шурша упала газета. "Здравствуйте, господа", поздоровалась мерзейшая, прекраснейшая на свете женщина. Увидела я Петровича, взглянула на него с явным смущением, даже робостью. Не ждала встретить. А Масса посмотрел на господина с самым независимым видом и гордо выпятил подбородок. Под мышкой у японца тоже были газеты. Пристрастие к чтению прессы у него появилось недавно, с тех пор, как журналисты начали писать об азиатском открытии режиссера Штерна. Теперь с утра пораньше Масса скупал все московские издания.